Глава 30. Кейн давно уже понял, чего теперь ждать. Остальным членам жюри судья растолковал это по буквам. Большинство из них все так и не могли уложить сказанное в голове. «Комиссар полиции поставил меня в известность, что не может исключить вероятность того, что Бренда Ковальски была сбита машиной намеренно, поскольку была выбрана в состав данной коллегии присяжных». «Вообще-то имеются прямые указания на то, что это было не банальное ДТП. Как вы уже наверняка знаете из новостей, автомобиль вначале сбил бренду а затем сдал назад и проехал ей по голове. Таким образом, мы вынуждены предпринять определенные шаги, чтобы обеспечить вашу безопасность», — объявил судья. Спенсер заговорил первым. «Я так и знал. Я... Господи! В смысле, какие шаги, чувак? То есть, сэр!» Кейн заметил, что судья Форд не стал как-то реагировать на подобные вольности. Чего-то подобного тот явно ожидал и был настроен сочувственно. «Когда наступит обеденный перерыв, всем вам разрешается съездить домой и собрать необходимые вещи. Каждого из вас будет сопровождать вооруженный пристав, а по окончании сегодняшних слушаний вас отвезут в отель, где вы будете оставаться под вооруженной охраной на протяжении всего судебного процесса», — ответил судья. Стоны, протесты, шок, слезы. Кейн позволил всему этому развернуться перед ним. Судья держался твердо. На подобных слушаниях, привлекающих повышенное внимание средств массовой информации, секвестирование, а иными словами, изоляция присяжных, вполне обычная практика. Подобное решение далось мне нелегко, уж поверьте. Однако я все-таки считаю, что подобную меру предосторожности обязательно следует предпринять. И я говорю вам все это именно сейчас, на случай, если вам потребуется позвонить друзьям или родственникам. Кому-то из вас наверняка придется организовать присмотр за детьми и так далее. Даю вам на это 30 минут до начала суда». На судью тут же обрушилась лавина протестующих криков и вопросов, в основном со стороны мужской части жюри, пока он пятился к выходу. Один из вопросов Кейн расслышал достаточно отчетливо. Поступил он от мужчины в бледно-голубой рубашке с галстуком, Мануэля. «Сэр, сэр, а где нас поселят?» — выкрикнул тот. Кейн подался вперед на своем стуле, постаравшись максимально абстрагироваться от остальных выкриков. «Вскоре суд все это организует!» — отозвался судья прямо перед тем, как скрыться за дверью. Кивнув, Кейн почувствовал, как где-то внутри него прокатилась волна приятного возбуждения. Вообще-то на нечто подобное он и рассчитывал. Суд мог сколько угодно все организовывать, но он и без того прекрасно знал, куда именно направятся присяжные в пять часов вечера. Кейн уже сам все организовал. Адвокатское бюро Карпа. Помещение 421 Конденаст Билдинг, Таймс-Сквер-4, Нью-Йорк. Строго конфиденциально охраняется привилегией адвокатской тайны в отношении клиента. Справка на присяжного заседателя. Дело Государства против Роберта Соломона. Уголовный суд Манхэттена. Спенсер Кольбер. Возраст 21. Бариста в Старбакс на Юнион Сквер. По выходным диджей в различных манхэттенских клубах. Холост. Гей. Образование среднее. Демократ. Альтернативное времяпрепровождение. Регулярное употребление марихуаны без приводов и судимостей. Финансовая ситуация нестабильная, регулярно сидит на мели. Отец умер, мать слаба здоровьем и проживает в Нью-Джерси. За ней ухаживает сестра Спенсера Пенни. Вероятность голосования за невиновность клиента 88%. Арнольд Эль Новоселич.